Глава тридцать пятая. Поручение. На следующий, или вернее в тот же день, ибо только что рассказанные нами события закончились к трем часам утра,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 «Господин Теляфер оставит своему сыну что-то около пятнадцати тысяч годового дохода. У тебя будет, значит, пятнадцать тысяч годового дохода, как у его жены. Превосходная вещь! Итак, не поворачивай ни направо, ни налево, а иди прямо к господину Доброжелону, то есть к колтарю, к которому он подведет тебя». а потом, в зависимости от его характера, ты будешь или свободный, или рабой. Иными словами, ты будешь вправе совершать все безумства, которые совершают или слишком свободные, или слишком порабощенные люди. А вот, дорогая Луиза, что я сказала бы тебе, если бы могла заглянуть в глубину твоего сердца. — И я поблагодарила бы тебя, — пролепетала Луиза, хотя совет твой мне кажется не очень добрым.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 При этом последнем восклицании, вырвавшемся из разбитого сердца, Луиза залилась слезами и упала на руки Монтали. Хотя и не отличалась мягкой сердечностью, все же глаза ее увлажнились, и сердце тревожно сжалось. Рауль увидел слезы своей невесты. Взгляд его не проник глубже, не попытался даже постичь, что кроется под этими слезами, Он преклонил перед ней колено и нежно поцеловал ее руку. Было видно, что в этот поцелуй он вложил всю свою любовь. «Вставайте, вставайте!» — приказал ему Монтале, тоже готовая расплакаться. «К нам идет Атанаис!» Рауль встал, еще раз улыбнулся Луизе, которая больше не смотрела на него, и, пожав руку Монтале, повернулся, чтобы поклониться мадемуазель Детонне-Шарант, шелест шелкового платья, который уже доносился до них.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 «А если вы не поймете меня с полуслова, я объявлю вам волю принцессы». И мадемуазель де Тунешарант энергично подчеркнула последние слова, чтобы у подруг ее не оставалось никакого сомнения насчет официального характера этих слов. «Волю принцессы?» — в один голос кричали Монтале и Луиза. «Ультиматум!» — дипломатически отвечала мадемуазель де Тунешарант. «Боже мой!» — прошептала лавальер — «Значит, принцесса знает?» «Принцесса знает больше, чем мы ей сказали», — отчеканила Атанаис. «Поэтому будем на чеку». «О, да», — сказала Монтале. «И я буду внимательно слушать тебя. Говори, Атанаис». «Боже мой, боже мой», — прошептала вся трепетавшая Луиза. «Переживу ли я эти ужасные события?» «О, не пугайтесь», — успокоила ее Атанаис. «У нас есть лекарство.